Глава 5. В этой части города жили люди уважаемые и весьма состоятельные. Селена затаилась на одной из крыш, спрятавшись за широкой трубой. Плащ не спасал от холодного ветра, что налетал со стороны авыри. Селена с тоской вспоминала тепло своих покоев в замке и вслушивалась в бой. Главных городских курантов. В двух предыдущих домах Аркер Фен задерживался по часу. В третьем, стоящем напротив, он находился уже почти два часа. Обыкновенный, богатый городской дом, под зеленой крышей. За все время наблюдения Селени так и не удалось узнать что-либо интересное об обитателях этого дома. Только имя хозяйки, некой госпожи Бафен. Селена воспользовалась своей давней уловкой – Подойдя к дверям, она дергала цепочку звонка. А когда ей открывали, представлялось посыльный, у которой письмо для господина такого-то. Дворецкий или лакей рангом пониже отвечали ей, что она ошиблась адресом, и господин такой-то тут не живет. Тогда Селена изображала искреннее недоумение и простодушно спрашивала, чей это дом и где ей найти нужного адресата. Ей называли имя владельца, а на второй вопрос отвечали пожатием плеч. Иначе быть не могло, именно она придумывала. Селена благодарила и исчезала. Она пошевелила затекшими ногами и повертела шеей. День выдался солнечный, но солнце почти село, и с каждой минутой становилось все холоднее. Селена понимала, внешнее наблюдение почти ничего не дает, нужно проникнуть внутрь домов, посещаемых Аркером. Но, помятуя, чем он зарабатывает себе на жизнь, она не торопилась оказываться внутри. Лучше вначале разузнать, куда и к кому он ездит, а потом уже делать следующий шаг. Казалось, целая вечность минулась с тех пор, как Селена вот так же таилась на изумрудных рафтхольских крышах, изучая повадки своей очередной жертвы. Одно дело, когда король посылает тебя в Бельхевен или какой-то загородный дом, и совсем другое, если приходится действовать здесь, в столице Империи. Такое ощущение, будто... будто она вообще никуда не уезжала из Рафтхола. Стоит обернуться, и она увидит притаившегося сзади Сая карлана И домой она пойдет не в стеклянный замок, а в башню Ассасина, что находилась в противоположной стороне. Селена вздохнула и спрятала пальцы в рукава, чтобы не замерзли. Прошло почти полтора года с той страшной ночи, когда она потеряла Саэма и свободу. Кто-то в Рафтхолле знал, как и почему это произошло. Если бы у нее хватило смелости, она бы нашла ответы. Но тогда сила, уничтожившая Саэма, уничтожила бы и ее. Парадная дверь дома открылась. Аркер неспешно спустился с крыльца и направился к поджидавшей его карете. За эти годы его походка стала еще более чванливой и самодовольной. Лица Селена почти не разглядела. Аркер тряхнул золотисто-каштановыми волосами, расправил дорогой камзол и исчез внутри кареты. Бормоча проклятия, Селена покинула наблюдательный пост. Несколько раз перескочила на соседние крыши и вскоре оказалась на булыжной мостовой. Прячась в тени, она двигалась вслед за каретой. К счастью, в это время улицы были запружены каретами и повозками – Поэтому экипаж Аркера ехал медленно. Мысли в голове Селены наоборот неслись с лихорадочной скоростью. Может, все-таки решиться и узнать, кто повинен в гибели Саэма и ее пленении? Нет, не сейчас. Особенно если интуиция подсказывает ей, что это опасно. И потом. В которой уже раз она подумала, что король ошибается насчет Аркера. Дальше ее мысли вернулись непосредственно к заданию. Сумеет ли она узнать правду о мятежниках и замыслах короля, и если сумеет, не погубит ли ее эта правда, и не только ее, всех, кто ей не безразличен. В камине весело трещали дрова. Наслаждаясь теплом, Селена поудобнее устроилась на небольшом диванчике. Улечься с ногами не получалось, они свешивались с мягкой боковой спинки. Она читала Через какое-то время книжные строчки начали бледнеть и рассыпаться. Ничего удивительного. Сегодня она встала ни свет ни заря, а сейчас был 12-й час ночи. Рядом с диваном на изрядно потертом красном ковре лежал Шаул. Он читал какие-то бумаги, иногда делая стеклянным пером пометки. Краешком глаза он заметил, как книжка в руке Селены захлопнулась, а сама она довольно громко захрапела. В отличие от ее роскошных покоев, жилье Шаола состояло из одной большой комнаты, служившей ему гостиной, столовой и спальней. Комната имела всего одно окно и не была загромождена мебелью. Стол возле окна, а перед каменным очагом – старый диванчик. Серые каменные стены украшало несколько шпалер. В углу возвышался дубовый шкаф. Другой угол занимала кровать под старомодным порядком выцветшим малиново-красным балдахином – К комнате примыкала умывальня, имевшая все необходимое, но также лишена налета роскоши. Все книги Шаола помещались в небольшом книжном шкафу и были расставлены строго по алфавиту. Чувствовалось, там хранились лишь самые любимые его книги. В отличие от Селены, он не покупал все подряд и потому не сожалел, что потратил деньги на совершенно ненужную книгу. Книжный шкаф немного пугал ее своим порядком, но в целом она очень уютно чувствовала себя в жилище капитана Королевской гвардии. Она начала приходить к нему несколько недель назад, когда мысли об Илиане, Кейне и тайном проходе буквально выгоняли ее из своих покоев. Шаул немного поворчал на предмет нарушенного уединения, но в остальном не возражал против частых визитов вселенной. Сделав еще несколько пометок, Шаул отложил перо. «Ты ведь, кажется, собиралась что-то записать из сегодняшних наблюдений». Селена мгновенно открыла глаза. «Зачиталась? Ничего, еще успею. Особо и записывать нечего. Сведения об Аркере, его клиентке, места, где он любит бывать, привычное времяпрепровождение». В вот цветах очага золотисто-карие глаза Шаола казались огненными. «Не понимаю, зачем тебе вообще долго тянуть со слежкой за ним?» Подкараулила кинжал в бок и дело с концом. «Королю ты говорила, что Аркер тщательно охраняют, а сегодня ты следила за ним». И никто тебе не мешал. Как это понимать? Черт бы побрал этого Шаола с его логикой. Охрана – это не значит головорезы вокруг его кареты. Да, убить Аркера я могла бы и сегодня, и что дальше? Спугнуть его сообщников? Если король не ошибается и гнездо заговорщиков, задумавших свергнуть его, действительно существует, тогда я должна выведать как можно больше. Я рассчитываю, что слежка за Аркером выведет меня на кого-то из сообщников или хотя бы даст подсказки». Селена говорила правду. Такова была цель ее сегодняшней слежки за изящной каретой куртизана. Но ничего особо примечательного она не узнала. Судя по всему, Аркер навестил нескольких клиенток, после чего вернулся в свой элегантный дом. «Понятно», — сказал Шаул. «Значит, пока ты лишь упорядочиваешь в уме добытые сведения. Слушай, если это намек на то, что мне пора топать во свояси так и скажи». «С чего ты взяла?» «Я просто предположил, что наблюдения тебя утомили. Десять минут назад ты даже бросила книгу и захрапела». «Неправда!» Приподнявшись на локтях, возразила Селена. «У меня хороший слух, и я могу отличить треск дров от храпа». «Врун ты, Шаул Эстфол!» Заявила Селена и бросила в него книжкой. «У меня просто устали глаза, и я прикрыла их на минутку». Он пожал плечами и вернулся к своим бумагам. «Я что...» «Действительно храпела?» – спросила Селена и, сама не понимая, почему, покраснела. «Как медведь!» – без тени улыбки ответил Шаул. Селена стукнула кулаком по диванной подушке. Шаул улыбнулся. Селена уставилась в потолок. Рука ее теребила ворс старого ковра. «Скажи, а почему ты ненавидишь Рулана?» – вдруг спросила она. «По-моему, я не говорил, что ненавижу его». Селена молча ждала. Шоул вздохнул. «Я думал, такой проницательной, особе как ты легко догадаешься о причинах ненависти». «Я и догадалась. У тебя с ним было столкновение, после которого...» «У меня с ним было много столкновений, и ни об одном мне сейчас не хочется говорить». Селена скинула ноги со спинки диванчика и села прямо. «Ты ведь до сих пор на него сердит?» Шаул не ответил. Селена решила не продолжать расспросы. Читать больше не хотелось. Она потянулась за принесенной с собой картой Равхола. Крестиками были помечены места сегодняшних визитов Аркера. Его клиентками являлись богатые дамы, жившие там, где обитал цвет Равдхольской знати. И в той же части города жил и сам Аркер. Его дом стоял на тихой боковой улице. Селена провела ногтем по карте и остановилась. Ее взгляд упал на другую улицу – Невдалеке от той, где жил Аркер. Селена хорошо знала эту улицу и угловой дом. Всякий раз, выходя из замка в город, она старалась не приближаться к тому месту. Вот и сегодня она сделала приличный крюк. «Ты знаешь, кто такой Рюкфаран?» Не решаясь взглянуть на Шаула, спросила она. Это имя пробуждало в ней давно сдерживаемые гнев и горе. Тем не менее, она сумела его произнести. «Главарь преступного мира Рафтхолла?» Селена кивнула, продолжая смотреть на карту. Тихая, внешне благопристойная улица, жестко перечеркнувшая ее жизнь. «Тебе приходилось с ним сталкиваться?» «Нет», — ответил Шаул. «Но я знаю, что Фаран мертв». «Мертв?» — переспросила Селена, роняя карту. «Это случилось девять месяцев назад. Фарана и троих его ближайших помощников убил он. Подожди, сейчас вспомню». Шоул пожевал губу, припомнив имя. «Вспомнил Сельф. Их убил человек по имени Сельф. Он был...» Шоул повернул голову к Селене. «Он был личным телохранителем Арубина Хэмела». У Селены перехватило дыхание. «Ты знала Сельфа?» «Думала, что знаю». Тихо ответила она. «В течение всех лет, проведенных ею у Арубина, Сельф казался ей не столько человеком, сколько молчаливым и очень опасным призраком. Селена чувствовала, что Сельф едва терпит ее присутствие. Его взгляд недвусмысленно говорил, «Если я заподозрю в тебе хоть малейшую угрозу для хозяина, я тебя убью». Но в ту ночь, когда ее предали и схватили, никто иной как Сельф пытался ее удержать. Селена считала, что он просто выполняет приказ Арубина, велевшего не выпускать ее из комнаты. Арабин знал, что она пойдет уместить Фарану за гибель Саэма, однако... Что потом было с Эльвом? Его схватили люди Фарана? Шаул пригладил волосы. «Нет, мы нашли Сельва Эльва через день. Стараниями Арабина Хэмела». Селена побледнела, но все же решилась спросить. «Как?» Шаул снова посмотрел на нее, теперь уже с заметной насторожностью. Тело Сельва было насажено на пике металлической ограды дома Рюка. Судя по луже, крови внизу, когда это делали, он был еще жив. Слуги в доме уверяли, что ничего не видели и не слышали. Думаю, им просто велели не высовывать носа, пока Сельв не умрет. Скорее всего, это было нечто вроде попытки не допустить обострения кровавой вражды между ассасинами и преступным миром сделанный с расчетом на то, что новый главарь преступного мира не станет мстить Арубину и его ассасинам. Селена вперилась в узоры старого ковра. В ту ночь, когда она сумела выбраться из запертой комнаты в башне ассасина и собиралась отомстить Фарану, Сельф пытался ее удержать, убеждал, что там ей подстроена ловушка. Селена притушила мысль, не дав той проникнуть в сознание. С этой правдой она разберется потом. Наедине, и когда не надо будет заниматься ни аркером, ни заговорщиками. Вот тогда она постарается понять, почему Арабин Хэмил предал ее, и как ей жить дальше с такой жуткой правдой. Жить, но не сжиться. Меру страданий она определит ему потом. Мы так и не дознались причины, заставившие Сельфа убить Рюка Фарана. Сельф был лишь личным телохранителем Арубина, С Фараном практически не пересекался». Чем ему помешал главарь преступников? За окном ярко светила луна. Селена посмотрела на ночное небо. Сказать ему? Или смолчать? Это было возмездием. Почти шепотом произнесла она. Она и сейчас видела обезображенное тело Саэма, лежавшее на каменном столе в подземелье башни Ассасина. Чувствовала руки Фарана, гуляющие по ее одеревеневшему телу, Ловушка была подстроена мастерски, и дым на несколько часов превратил ее в беспомощное существо. Проглоченная слюна отцарапала ей горло. Форан схватил, истязал, а затем убил одного... одного из... моих спутников. На следующую ночь я отправилась расправиться с ним, но расправа не удалась. Большое полено, горевшее в камине, раскалывалось надвое. Обе половинки ярко вспыхнули. «В ту ночь тебя схватили?» Спросил Шаол. «Я думал, ты не знала, кто тебя предал». «Я и сейчас не знаю. Кто-то нанял меня и моего спутника, пообещав огромные деньги за убийство Фарана. На самом деле нам была подстроена ловушка, а Фаран служил приманкой». «Как его звали?» Помолчав, спросил Шаол. Селена плотно сжала губы и мотнула головой, избавляясь от зрелища мертвого Саэма на каменном столе. Его звали Саэм. Я не знаю, где похоронили его тело. Не знаю, у кого об этом спросить. Шаол молчал. Я подвела его. Селена не понимала, зачем продолжает говорить. Подвела во всем. Шаул прервал молчание. «В одном ты его не подвела». Могу поклясться, он хотел, чтобы ты осталась жива и жила дальше. Селена кивнула и отвернулась. Она думала, что сейчас встанет и уйдет. О чем еще говорить после такого? Ее звали Литена. Услышала она голос Шаула. Это случилось три года назад. Она была служанкой у одной придворной дамы. Уж не знаю, откуда Рулану стало известно о наших отношениях. Он решил позабавиться. Сделал так, чтобы я застал их обоих в постели. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с твоей историей. Значит, у Шаола была девушка. Как странно. Зачем она так поступила? История действительно была вполне заурядной, но по лицу Шаола чувствовалось, что ему тяжело вспоминать. Рулан, он из династии Хавильяров, а я всего лишь капитан королевской гвардии. Он даже уговорил ее поехать с ним в МЭА. О ее дальнейшей судьбе я ничего не знаю. Ты ее любил? Мне так казалось. Я думал, что и она меня любила». Шаул покачал головой, словно упрекая себя за болтливость. «А Саем тебя любил?» «Да, ее никто так не любил, как Саим. Ради любви к ней он был готов рискнуть всем и от всего отказаться. Он любил ее так сильно, что отзвуки его любви она ощущала и сейчас» очень любил. Часы пробили половину двенадцатого. «Я что-то очень устал», признался Шаул. Селена поднялась с диванчика. Она не понимала, почему вдруг их разговор коснулся людей, никогда очень многозначивших в их жизни каждого из них. «Тогда я пойду», сказала она. Шаул тоже встал. «Я тебя провожу». Селена задрала голову. Кажется, мне разрешено передвигаться по замку без сопровождения. Я это помню, но друзей принято провожать. Ты и Дорина провожаешь до его покоев? Невинным тоном спросила Селена, направляясь к двери. Или привилегия распространяется только на твоих друзей женского пола? Если бы у меня были другие друзья женского пола, я бы распространил эту привилегию и на них. Но кроме тебя никого. Как любезно с твоей стороны. Неудивительно, что придворные девицы мерзнут по утрам. Шаул фыркнул. Они пошли по тихим, слабо освещенным коридорам каменного замка, в ту часть, где помещались покои Селены. Сама эта прогулка мало чем отличалась от уличной. Многие коридоры изобиловали окнами, створки которых и закрывались неплотно, пропуская ветер и холод. Возле ее двери Шаул кратко пожелал Селене спокойной ночи и зашагал обратно. Селена взялась за ручку, но вдруг окликнула капитана. «Хочу тебе сказать, Шаул...» Он быстро повернулся. «Если она предпочла Рула на тебе, тогда она невероятная дура!» Слегка улыбнувшись, сказала Селена. «Спасибо», — ответил Шаол. Селена смотрела ему вслед, любуясь его сильной спиной. Она была благодарна Литене, что та исчезла и не подавала вести о себе. В саду замка была своя башня с часами. Сейчас они отбивали полночь. Удары не отличались регулярностью. Звон разносился по холодным коридорам замка. Вернувшись к себе, Селена провела в спальне не более пяти минут, после чего направилась в библиотеку. У нее были горы непрочитанных книг, но сейчас ее не тянуло их читать. Ей требовались действия. Только так можно вытрясти из мозга весь их недавний разговор с Шаолом. Ей было никак не освободиться от мыслей и воспоминаний. Закутавшись в плащ, Селена шла по спящему замку. За окнами клубились снежные вихри. Хорошо еще, что окна не пропускали снег. Зато они легко пропускали ветер. Селена надеялась, что в нескольких библиотечных каминах еще оставались тлеющие угли. Если нет, она возьмет понравившуюся книгу и унесет к себе. К ее возвращению Быстроногая успеет нагреть постель. Коридор раздваивался. Селена свернула в ту его часть, что вела к массивным дверям библиотеки и застыла на месте. При таком зверском холоде, как сегодня, ничего удивительного, что еще один любитель позднего чтения закутался в плащ и скрыл лицо в складках капюшона. Но при виде фигуры, стоящей перед открытыми дверями библиотеки, Селена ощутила инстинктивное предостережение. Что-то запульсировало у нее в груди, не позволяя сделать следующего шага. Человек в плаще тоже остановился, повернув к ней голову. За окнами бушевала метель, облепляя стекла снегом. «Но чего я боюсь?» Мысленно успокаивала себя Селена. «Человек как человек. Возможно, его я даже знаю». «Человек как человек. Разве что его плащ чернее ночи, и капюшон настолько глубок, что не позволяет даже мельком увидеть лицо». Человек в плаще по-звериному принюхивался, Селена не решалась шагнуть вперед. Человек сам шагнул ей навстречу. Двигался он странно, как будто состоял из дыма или теней. Глаз Илианы вовсю светился. Непонятное существо остановилось. Селена перестала дышать. Существо что-то прошипело и попятилось назад, в тень библиотечных дверей. Маленький синий самоцвет в середине ее амулета вспыхнул ярче. Селена зажмурилась. Когда она открыла глаза, глаз Элианы уже не светился. Фигуры в плаще не было. Исчезла бесследно и беззвучно. Шаги Селена наверняка бы услышала. Ей расхотелось входить в библиотеку. Нет, лучше вернуться к себе. Селена повернулась и пошла назад, стараясь идти спокойно и с полным достоинством. Она шла, мысленно повторяя, что фигура в плаще ей просто привиделась. Галлюцинация после долгого дня, проведенного на ногах. Но в мозгу неумолчно звучало то проклятое слово «замыслы».